Московские газеты в 80 годах. Вот я и думаю, какая самая яркая бытовая фигура из московских редакторов газет 80-х годов прошлого века. Перебираю. Редактор московских ведомостей М.Н. Катков. Вечная тема для либеральных остряков. Сменивший его С.А. Петровский. О нем говорили только, что он наживал огромные деньги, игрой, на бирже, на акции. И.С. Аксаков, редактор Руси, но, впрочем, это был журналист, а не газета. В.М. Соболевский со своими «русскими ведомостями» был популярен только среди профессоров, судейских, земцев и либеральных думцев. Но для Москвы не представлял из себя ничего характерного. Писал прекрасные передовые статьи. Была еще русская газета, издавала ее книжник И.М. Желтов, но она скоро кончилась. Да, был еще московский телеграф, большая, хорошая газета, но через полгода ее закрыла цензура. Н.П. Гилеров-Платонов был неведом для публики, ибо он никогда не выходил из своего кабинета, а популярность его современных известий составляли только два обличителя-филитониста. Н.П. Ланин. Прекрасный заводчик шипучих вод и никчёмный редактор либерального, но скучного русского курьера, совсем не популярного в Москве. Н.И. Пастухов. Который говорил о себе «Я сам себе предок». Самая яркая фигура. Безграмотный редактор на фоне безграмотной Москвы понявший и полюбивший человека, умевшего говорить на ее языке. Безграмотный редактор приучил читать безграмотную свою газету, сделал многих грамотными, приучил к чтению охотный ряд, лавочника, извозчика, посетителя трактиров. Он единственная яркая бытовая фигура в газетном мире того времени. Почему? Я с него и начинаю. Московский листок. Издавал Н.И. Пастухов, крестьянин, полуграмотный, державший в 60 годах кабак у арбатских ворот. Кроме извозчиков, мастеровых и бродяг, в его кабаке имела пристанище группа бездомных студентов университета, которым Пастухов покровительствовал, поил, кормил и давал ночлег. В числе этой группы студентов были двое, которые перевернули судьбу Пастухова, и эскобатчика сделали потом редактора. Эти двое были филолог Жеребцов, работавший в русских ведомостях, в то время еще маленькой газетке, издававшийся по иллюбим и выходивший три раза в неделю, а потом уже сделавшийся ежедневной. И второй, Ф.Н. Плевака, дававший тогда хронику впоследствии знаменитый адвокат. Пастухов гордился, что у него бывают писатели, которые набрасывают заметки, посылают его относить их в редакцию. Он бегал и относил. Присмотревшись, Пастухов сам стал узнавать происшествия, описывать их, давать свои безграмотные рукописи Жеребцову и Плевака, которые выправляли их и издавали в печать сначала от своего имени. Студенты кончили курс. Жеребцов уехал в провинцию учителем, плевака стал адвокатом, а Пастухов, кабачик-меценат, прогорел и волей-неволей стал кормиться около газет, сделавшись репортером. До конца своей жизни он был безграмотным, но по добыванию сведений не было ему равного. Кроме русских ведомостей, он работал в современных известиях, которые издавал около 20 лет известный публицист и ученый Н.П. Гилеров-Платонов, бакалавр Духовной Академии, славянофил, сотрудник И.С. Аксакова. Современные известия, как значилось в программе, политические, общественные, церковные, ученые, литературные и художественные, были тогда самой распространенной газетой и весьма своеобразной. С одной стороны, они блистали яркими политическими статьями, с другой, с таким же жаром, врывались в общественную и городскую жизнь. То громили коварный альбион, то бочки отходников, беспокоившие по ночам Никиту Петровича, жившего на углу Знаменки и Антипиевского переулка в нижнем этаже, окнами на улицу. Это был человек именно не от мира сего. Он спал днем, работал ночью редко кого принимал у себя, кроме ближайших сотрудников, да и с теми мало разговаривал. Я только раз бывал у него в мае месяце, он по обыкновению лежал на диване в тёплой шапке и читал гранки. Руки никому никогда не подавал, и кто бы ни пришёл, не вставал с дивана. Газета шла хорошо, денег в кассе бывало много, но Никита Петрович мало обращал на них внимания. Номера выпускал частью сам, типография помещалась близко, в Аганьковском переулке. Частью второй редактор, его племянник, Ф.А. Геллеров, известный педагог и филолог. Тоже не от мира сего, тоже не считавший денег. И шло бы все по-хорошему. Да вдруг поступило в контору редакции на 18 рублей жалование «Некая барынька, Марья Васильевна» и фактическое распоряжение кассы оказалось в руках у нее. К Никите Петровичу она вхоже стала и его к рукам прибрала, но, надо сказать, что о любовных делах здесь и помину не было. Когда же касса опустела, Марья Васильевна исчезла. Ее место заступил управляющий КАЦ, на которого друзья и сотрудники жаловались Никите Петровичу и советовали его учитывать. Но Никита Петрович отвечал всем одно и то же. Ах, оставьте, как это все противно. И, наконец, кажется, в 1887 году современные известия закрылись от запутанных дел. Хотя газета еще шла. Но московский листок ускорил ее кончину. Московский листок, во главе которого встал пастухов, скормлен современными известиями. Пастухов в современных известиях под псевдонимом «Старый знакомый» каждую субботу писал московский филейтон, где, как тогда говорилось, «прохватывал и протаскивал купца и обывателя, не щадя интимной жизни». Москва читала эти филейтоны в засос, а по воскресеньям такие же филейтоны, еще более хлесткие писал под псевдонимом Бриндей, некто П.А. Збруев, полицейский чиновник. И эти два филетониста создавали успех газеты. Пастухов, кроме того, писал филетоны с Нижегородской ярмарки, где в 1880 году познакомился с гражданином Н.П. Игнатьевым, который и разрешил ему, человеку без всякого ценза, за разные услуги газету. И еще за полгода почти до выхода листка в будильнике появилась карикатура. «Едет пастухов на рысаке, в шубе, на санках, на лошади надпись. Московский листок, а внизу подпись. На своей, собственной». И 1 августа 1881 года Н.И. Пастухов выехал на своей собственной вышел первый номер московского листка. Фактическим редактором был НП Кичеев, редактор будильника, старый литератор, чистый и изящный. На другой день, 2 августа, он меня в саду театра А.А. Бренко, у которой я служил, познакомил с Пастуховым, а тот пригласил меня сотрудничать. И в номере от 4 августа я дебютировал театральными анекдотами под псевдонимом «Театральная крыса!» Газета печаталась типографией Погодина на Софийской набережной близ Большого Каменного моста. Владелец дома и типографии «Маленький человек с большой бородой» и в черном сюртуке Дмитрий Михайлович Погодин отрекомендовался мне при встрече. Дмитрий Погодин – сын знаменитого историка. Производил впечатление недалекого, ограниченного человека – Он то и дело прибегал в редакцию, Удирая от своей властной жены, Которой боялся. Пока первые дни Листок издавался опрятно. Но вдруг Пастухов завел отдел Советы и ответы. Это нечто неслыханное. Например, купцу Ильюши Гляди за своей супругой, А то она к твоему адвокату ластится. Ты в лавку, и он тут как тут. Поглядывай. Или Вася из Рогожской. Тухлой солониной торгуешь, а певице-венгерке уяра бриллианты даришь. Как бы Матрена Филипповна не прознала. И весь город грохотал. И Вася, и Матрена Филипповна были действительно, их знали и понимали, зубоскалы-купцы, пока сами не попадались в советы и ответы. А попадались... Очень многие. После первого же такого появления советов и ответов, Кичеев отказался от редактирования, и его место временно занял Игнатий Герсон, маленький сотрудник, у которого визитные карточки были таковы. Игнатий Герсон – прозаическое заведение и рифмоплётня. Талантливый автор сценок, но больше юморист, чем редактор. Герсонов вскоре сменил Евгений Александрович Балли. Газета шла ходко, сообщая всякую московскую новость раньше всех других. Репортаж под руководством Н.И. Пастухова был поставлен блестяще. Он облюбовал меня и целыми днями и вечерами, а то и до вечера, возил с собой всюду, со всеми знакомил и учил, как и что писать и как добывать сведения. Эта работа увлекла меня. И в первый же год я сделал большую услугу Лист 29 июня 1882 года на 296 версте Московско-Курской железной дороги провалился в размытую ночным ливнем насыпь почтовый поезд, и трупы откапывали с глубины 14 саженей. Я в тот же день был на месте катастрофы, Дал на другой день раньше всех газет целый фельетон с подробностями, поразившими Москву. И две недели я прожил в этой могиле, ежедневно посылал корреспонденции о Кукуевской катастрофе. Она была под Мценском, в пяти верстах от Спасского, Лутовинного и Эстургенева. Там жил на даче в это время Япеполонский с семьёю и гостил Евгений, Горшин, который, приехав на место катастрофы, увидал меня и увез к ЯП Полонскому, где я иногда и ночевал, а утром уезжал на работу. Розницы газеты возрастала тысячами. А еще, когда в Орехово-Зуеве сгорела у Викулы Морозова рабочая казарма с народом, я, переодевшись рабочим, два дня пробыл на фабрике и дал две корреспонденции со всеми подробностями, и именами погибших, что старались скрыть администрация фабрики и полицейские власти. И газета получила известность в фабричных районах. Купцы дрожали и трепетали пастухово. Потом явился вместо Вале де Барре, выпускающим номера, ФК Иванов, который до самого конца издания, до 1917 года и был редактором уже изменного тогда «Листка». Одновременно с Ивановым прибыл из Великого села Ярославской губернии новый сотрудник, сельский учитель А.М. Пазухин и предложил писать повести и рассказы. А в это время в Москве издавалась Н.П. Паниным, гласным думы и владельцем знаменитого завода «Шипучих вод» газета «Русский курьер». Газета «Чистая», И самая либеральная. В ней работали Гольцев, Немирович-Данченко, Лютецкий и другие либералы того времени. Пастухов в своей газете жестоко ругал своего конкурента, называя Ланина кислощейным фабрикантом и русский курьер кислощейной газетой. Русский курьер. Кто-то подвел, напечатав под другим заглавием какое-то известное, классическое произведение, а потом П.И. Кичеев, старый журналист, написал и послал, конечно, от чужого имени либеральное стихотворение, которое русский курьер напечатал. И оно оказалось окростихом «Ланин дурак». И московский листок до того был аккуратен, боясь быть одураченным, что когда Пазухин принес первый раз в редакцию свою повесть, то побоялись ее взять, вдруг краденая. «А может, ты откуда-нибудь ее украл?» Так и сказал ему при нас пастухов. И заставили его тут же в редакции написать на заднюю тему рассказ. И он написал «Приезд сельского учителя», который был напечатан. А затем Пазухин написал сотни сценок и десятки романов из купеческого и крестьянского быта, где всегда правда и добро торжествовали. Его читатели любили, и вторники, и пятницы с романами Пазухина печатали газеты больше. По воскресеньям сценки писал и Ш. Мясницкий, и И. Барышев, управляющий издательством, и домом К.Т. Солдатенкова. Больше пазухинских романов имел успех только пастуховский «Разбойник Чуркин». История такова. В Гуслицах, а именно в селе Запанорье, проживал разбойник Василий Чуркин. Дело о нем довольно большое, находилось в уездном полицейском управлении, и исправник Афанасьев, приятель Пастухова, дал ему это дело на дом, как материал для отчерка. И вот Пастухов затеял написать роман. Хотя сам Васька Чуркин далеко не был разбойником, а просто грабил на дорогах, воровал из вагонов и шантажировал угрозами пожаров местных мелких фабрикантов. Он был сослан в Сибирь, бежал, опять принялся за разбой и был убит местными крестьянами в болоте около деревни за валенье. А Пастухов сделал из него героя-разбойника, так что генерал-губернатор В.А. Долгоруков запретил печатать роман. Я несколько раз по просьбе Пастухова Ездил для проверки фактов и для описания местности в Гуслицы. И когда говорил пастуховы, что Чуркин вовсе не интересный тип, он злился и все-таки писал свое. Особенно подробно давались в листке отчеты из окружного суда. Впоследствии их давала Козлянинова, а в начале издания А.Я. Липскеров, бывший судебный стенограф московских ведомостей, тоже человек малограмотный, писавший, например, «Одна ножница», «Пара годов» и тому подобное, и Липскерову выхлопотал Н.Н. Катков свою газету «Новости дня» в 1883 году. Пастухов обозлился на нового конкурента и ругательски ругал его, а если кто-то из сотрудников уходил в «Новости дня», что делался врагом его. Зато было полное ликование, если сотрудник из новостей дня переходил в листок. Когда В.М. Дорошевич, почему-то поссорившийся с Липскировым, пришел к Пастухову, то он такой гонорар ему дал, о каком в России не слыхивали. Впрочем, ненадолго Дорошевич уехал в Одессу. Я в 1884 году перешел в русские ведомости, и Пастухов дулся на меня, но почему-то все-таки относился ко мне прекрасно и всегда приглашал меня к себе и на свои ежедневные обеды у Тестова. Впрочем, я давал ему какие-то мелочи, а когда сотрудничал в новостях дня, работал главным образом в журналах, в будильнике, развлечениях, осколках, зрителей, а впоследствии печатался и в толстых журналах и все-таки с Пастуховым дружил и любил его. Безусловно, добрейшей души был человек, готовый помочь нуждающемуся, кто бы он ни был, и помогал не мелкими подарочками, а прямо жизнь человеку устраивал, особенно семейным людям. И все это делал так, чтобы никто ничего не знал. Я мог бы привести десятки случаев неизвестных, и чтобы про Н.И. Пастухова не говорили, А я скажу одно при воспоминании о нем. Жил-был на свете добрый человек. В 1883 году я начал работать по репортажу для русских ведомостей. Редакция тогда помещалась в доме Мельцгера в Южковском переулке по Мясницкой, Как раз в том доме, на котором переламывается этот искривленный переулок. Во дворе типографии, а фасадном корпусе редакция. Солидная обстановка, с огромными зеленым сукном покрытыми столами, с единственным портретом основателя газеты Н.С. Скворцова. Тогда уже редактором был В.М. Соболевский, заведующий редакцией был добрейший души человек В.С. Пагануцкий. Присяжный поверенный, а в хозяйственном отделе принимал участие его друг А.А. Никольский, которому, собственно говоря, газета и была обязана своим существованием и благосостоянием. После кончины Н.С. Скворцова дела газеты шли туго. Она, как говорится, дышала на ладан и погибла бы, если бы Никольский, юрисконсульт железных дорог, Не нашел мецената в лице ВК фон Мекка, председателя правления Московской Рязанской железной дороги. Тот сыпнул деньгами, и газета пережила тяжелое время, а там помогла ее дальнейшему успеху В.А. Морозова, и газета расцвела. Вскоре долги все были уплачены и даже приобретены газетой «Дом» и собственная типография. Еще солиднее обставлена была редакция с рядом отдельных кабинетов и большой редакционной приемной, где перед громадным библиотечным шкафом стоял огромнейший зеленого сукна стол, на одном конце которого важно заседал заведующий московским отделом А.П. Лукин, а в уголке – секретарь редакции, где и принимал он посетителей. Для вящей торжественности А.П. Лукин Над книжным шкафом водрузил большой гипсовый бюст Зевса, найденный на чердаке вновь купленного дома. И, сидя против него, вдохновлялся величием громовержца. Кроме русских ведомостей, где писал и филеетонный за подписью «Скромный наблюдатель», Лукин вел филеетоны в новостях, но только под псевдонимом «Двенадцать». Именно «Двенадцать». Он сам писал их мало, а заказывал разным сотрудникам кусочки филейтонов по разным вопросам и сшивал их вместе, составляя филейтон. Я много зарабатывал у него этим путем, получая пять копеек за строку. В московском отделе главными силами были «Милейший ФН Митропольский, ведший заседание Думы и земства, добрейший и невозмутимый «Неповоротливый толстяк», которого звали «Недвижимое имущество русских ведомостей» и я в противоположность ему носивший прозвание «Летучий репортер». И ту, и другую кличку дали нам «Остроумцы» в типографии. Я вел городские происшествия и в случае катастроф, эпидемий или лесных пожаров командировался специальным корреспондентом на место происшествий, иногда очень далеко, даже на Кавказ на «Волгу» и прочее. Увлекшись этим живым делом, я не жалел сил и достиг того, что перебивал славу репортеров «Московского листка» и портил спортсменскую кровь пастухова, набрасывавшегося на стаю своих репортеров при всяком случае, когда появившиеся у меня сенсационное известие просыпал листок. Вторым редактором «Русских ведомостей» Был незабвенный, милый П.И. Бларамберг. Добрейший человек, прекрасный редактор и известный композитор. Одна из его опер «Тушинцы» шла в Большом театре в 1845 году. Шеститысячник-идеалист. Так озаглавлен был его некролог в историческом вестнике в 1907 году. Помню такой случай из дома Корзинкина в ферме Бордевиль украли 20-пудовый несгораемый шкаф с большими деньгами. Кража, выходящая из ряда вон обыкновенная, взломали двери и увезли в шкаф из Столешникова переулка самого людного места в августе месяце. Полицию поставили на ноги, сыскнушка разослала агентов всюду, дело вел знаменитый в то время следователь по особым делам ВФ Кейзер который впоследствии вёл дело Ходынки, где нам опять пришлось с ним встретиться. И никаких результатов. Прошло недели три. Дело замолкло. Выхожу я как-то вечером из дома. Я жил в доме Вильтищева на Большой Никитской. А у ворот встречает меня известный Громила, Балдоха, не раз бегавший из Сибири. Громила по специальности. «Я к вам». «Пропишите их под лицов, господин Гелеровский, в газете». И рассказал он мне в подробностях до мелочей всю кражу у Бердевиля, как при его главном участии увезли шкаф, отправили его по Рязанской дороге в город Егорьевск, оттуда на лошади в Ильинский погост в Гуслицы, за 12 верст от станции и по дороге к Запанорье. В кустах взломали шкаф и сбросили его в речку Гуслицу у моста в глубокое место под ветлами. Денег там нашли около 15 тысяч рублей. Поделили и поехали обратно, а потом дорогой балдоху опоили малинкой, обобрали и в бесчувственном состоянии сбросили с поезда, думая, что он мертвый. Когда же он вернулся на хитров к организатору кражи, съемщику-капиталисту Золотому, тот сказал, что ничего знать не знает, что все в поезде были пьяны и не видели, как и куда балдоха скрылся. Свалился, должно пьяный с поезда, а мы знать не знаем. И на следующий день в русских ведомостях я напечатал подробнейший рассказ балдохи с указанием места, Где лежит шкаф? Балдохи. Я верил безусловно. Через день особой повестки меня вызывают в сыскную полицию. В кабинете сидят помощник начальника капитан Николас и Кейзер. Набросились на меня, пугают судом, арестом, высылкой. Допытываются. А я смеюсь. Мои агенты лучше ваших. Кейзер из себя выходит. Если это неправда, мы вас привлечем по статьям. Пошлите вы прежде ваших агентов в гуслицы за шкафом, а если его там нет, то вы будете под судом. Я ушел домой, а через два дня мне сообщили, что сыщик Рудников, ездивший в гуслицы, привез шкаф и последний находится взломанный в сыскном отделении. Кейзер приезжал в редакцию, но меня не нашел. Уже зимой Балдоха, арестованный на месте преступления, указал всех участников, и дело Золотого разбиралось в окружном суде и кончилось каторгой. Балдоха успел бежать. Редакция платила мне пять строку, отдельные расходы и сто рублей в месяц. Самая первая моя работа, давшая мне успех и положение в русских «Ведомостях» была напечатана в 1886 году. Это отчерк из жизни рабочих на белильных заводах под заглавием «Обречённые». В 1873 году я был рабочим на белильном заводе сорокина в Ярославле, и там на клочках бумаги, на нарах, в свободные часы я записывал впечатление. Эти клочки послал моему отцу, и они у него долго хранились. Ими-то я и воспользовался для этого правдивого очерка. Никогда не позабыть мне, пережитой мной, начинающим еще литератором, одной беседы в редакции «За чаем и вином», где Н.К. Михаловский и А.И. Чупров говорили, что в России еще не народился пролетариат, а в ответ Г.И. Успенский привел в пример моих обреченных и доказал, что первое гнездо российского пролетариата – это белильные заводы. И тогда, рассказывая им свои впечатления из заводской и бурлацкой жизни, я был центром внимания этих крупных людей. И в тот же день мы выпили на Брудершафт и подружились с Глебом Ивановичем, с которым я был знаком раньше. А познакомились мы в Чернышах. Так назывались номера на Тверской в доме Алсуфьева против Брюсовского переулка. Это, можно сказать, было отделение русских ведомостей в верхнем этаже этих меблирашек. Я жил в 1882 83 годах, а рядом со мной жил писатель М.И. Арфанов, Мишла. Живали здесь Ф.Д. Нефедов, Н.М. Астырев, С.А. Преклонский и Г.И. Успенский. И негласно пребывал, ночуя то у Мишлы, то у меня, Петр Григорьевич Зайчневский, тогда только что вернувшийся из каторги, автор знаменитой прокламации в 1862 году, призвавший идти на Зимний дворец и истребить живущих там. Еще тогда я водил Глеба Ивановича по трущобам хитрого рынка Мы ходили вдвоем, и Глеб Иванович, видавший виды в растеряемой улице, приходил в ужас от увиденного. Тогда «Русские ведомости» были более демократичны, чем стали впоследствии с переходом в свой дом. Подробности в юбилейном издании «Русских ведомостей», где изложена вся история этой газеты, всегда воевавшей с «Московскими ведомостями», «Московские ведомости» была газета «Слишком известная», По своему направлению и сотрудники ее держались там скрытно и особняком, что из всех их только и появлялся в обществе, то есть вернее в театрах и на первых представлениях, лучший критик того времени – С.В. Флёров Васильев. Остальных никто и не видал, и не знал. разве только тогда, когда они появлялись в цензурных комитетах, в качестве душителей всякого свободного слова в должности цензоров. Они-то у меня и сожгли мою первую книгу «Трущобные люди». Были еще газеты «Русский листок», начавший издаваться кажется Миллером под названием «Русский справочный листок», потом перешедший к присяжному поверенному, гласному Думы Н.Л. Козецкому и впоследствии переменивший название на раннее утро. Начал я с Пастухова и кончу им. Раскаиваюсь и сожалею, как я раз обидел Николая Ивановича, и настолько жестоко, что у него слезы на глазах появились. Н.И. Пастухов, издавая «Московский листок», одновременно во время ярмарки в Нижнем издавал Нижегородскую почту. Как-то в осколках Лейкина, я напечатал шутку. Цитаты из ревизора Нашим газетам. Против Нижегородской почты Стояла родная сестра Тому кобылю, которого вы Наверное, знаете. Встретил меня теста Николай Иванович, Вынул из кармана осколки, Указал эти строки, Подчеркнутые красным карандашом, И спросил. Ты? Я? Что же, это шутка? Шутка! «Стало быть, моя почта, сука, листок кобыль, а я-то кто же буду?» «Стыдно, Володя, за хлеб, за соль так. Слезы на глазах. Николай Иванович, я не хотел вас обидеть. Знаю, ради красного слабца и себя облаешь. Идем селянку хлебать». Были еще в Москве полицейские ведомости которых никто не выписывал и не покупал. В 1881 году в Москве была преобразована полиция. Уничтожили прежние кварталы и разделили Москву на 40 участков. Квартальных переименовали в участковых приставов и дали им вместо старых мундиров со жгутиками чуть ли не гвардейскую форму, с расшитыми серебряными воротниками и серебряными погонами с оранжевым просветом. Это было после 1 марта 1881 года, когда все тщетно ждали реформ, и по Москве заходили четыре стежка. Мы все надеждой запаслись, вот-вот пойдут у нас реформы. И что же? Только дождались. Городовые новой формы. И действительно только. Переоделись старые городовые в новую форму. Пузатые, небритые квартальные надели почти что гвардейские мундиры. И только некоторые из молодых побрились и стали лихо закручивать усы. Некоторые опустили бороды по примеру царского двора, где из покинбардов стали все бородасты. Царь носил окладистую бороду. И, конечно, ставши приставами, квартальные заважничали и подняли тариф. Теперь фунтом чернослива или ногой телятины не отделаешься. Гони наличные, купить сами умеем. Отдал я тогда в будильник четверостишие, которое мне показали тройкратно и зло зачеркнутым красными чернилами, да еще с цензорской добавкой. Это уже не либерально, а мерзко. А четверостишее было такое. Квартальный был, стал участковый. А в общем, та же благодать. Несли квартальному целковый, а участковому дай пять. И вот в числе таких квартальных переодевшийся в гвардейский мундир был капитан Змеев, Щеголь и Козырь. В это время издавались полицейские ведомости, в которых только публиковалось о торгах и пропавших собаках, да еще о сдаче квартир, и которых, конечно, никто не выписывал и не читал. И вот приставам было приказано понажать на обывателей, особенно на домовладельцев, чтобы они обязательно подписывались. Капитан Змеев в это время был приставом на Тверской-Ямской, где особенно переулки были населены потомками когда-то богатого сословия ямщиков и вообще торговым, серым по тому времени людом. Он поручил собрать подписку околоточным, но безуспешно. Ответы были такие. Она нам. Мы люди неграмотные, газеты отродясь не читали. И тому подобное. И вот... В одно из воскресений после обедни, чуть ли не с городовыми, на обширный двор участка были согнаны все домовладельцы. Поддевки длинные сюртуки ниже колен, смазные сапоги и картузы, как дико из грозы, наполнили двор, вынесли стол с книгой подписки на газету. Вышел на крыльцо грозный и блестящий пристав. «Здравствуйте, почтенные!» «Здравствуйте, в вскородие!» «Кто у вас на полицейские ведомости подписался, руку подними!» Поднялись две руки. Трактирщик Осипов и лавочник Прокофьев. «Выходи сюда!» Пошли без шапок дрожат. «Ну, спасибо вам, молодцы, можете идти домой!» Даже руку им подал на прощание. Обратился к писарю и приказал каждому раздать по газете кому хватит. Здесь вот видите на первой странице высочайшие приказы и обязательные постановления напечатаны. Их обязан знать каждый обыватель. Берите газету, располагайтесь на травку и выучите наизусть пока первую страницу. Да, чтоб без ошибок был. А кто выучит, пусть доложит мне, я проэкзаменую сам. И крикнул городовым, «Никого не выпускайте со двора!» Городовые заперли ворота. Пристав важно ушел в канцелярию. а шалелые обыватели бросились к писарю. Некоторые стали по складам читать газету и заучивать. Писарь предложил желающим подписаться из квитанции и идти к приставу в канцелярию. Конечно, сдача с пяти рублей не давал, Газета стоила 4 рубля в год. Брали квитанции, шли в канцелярию и исчезали. Некоторые упорные пробовали учить заданное, но ничего не выходило. В результате весь участок Змеева подписался на полицейские ведомости. А выходившие из аудиенции через парадный ход участка прямо на улицу почесывали затылок. м да Что ловко, то ловко, а четвертной в кармане нет. Помню, и мне, журналисту, раз пришлось участвовать в полицейской взятке, приставом третьего участка Тверской части был долгое время Замайский. Большой театрал, меценат отчасти и очень любезный с представителями печати, которых побаивался. Было в Большом театре сотое представления «Демона». Причем дирижировал сам Рубинштейн. Русские ведомости выдали мне пять рублей на билет и просили дать отчет об этом спектакле. Нечего говорить, что за пять рублей никакого билета достать было нельзя. Но все же я вошел в театр, где меня знали даже капельдинеры, и первое действие простоял в проходе при входе. К концу действия вошел Замайский, И стал рядом со мной. Что же вы не сидите? Места нет? Не мог билета купить? М да. Акт кончился. Публика хлынула к выходу, и я тоже. Но Замайский меня остановил. Погодите. Я в недоумении остановился. Замайский зорко оглядывал проходящих и вдруг поманил пальцем высокого молодого человека, шикарно одетого в черном сюртуке. Тот вытянулся перед ним. — Что прикажете, Станислав Фомич? — В каком ряду сидишь? — В пятом-с. — Давай билет. Франт передал билет приставу. — Пшел, мерзавец. Тот нырнул к выходу, а пристав ко мне. — Вот садитесь, место хорошее, пятый ряд. Я стоял в недоумении. — Возьмите и садитесь, будьте спокойны, билет — правильный, берите, и сунул мне билет в руку. Как же это, удивляюсь я, да вот так, вы знаете, кто этот мерзавец, карманник это, Пашка Рябчик, и отчет о спектакле появился только благодаря этому случаю.